Глава 20. Мы с пилотами вышли из занимаемого нашей гоночной командой бокса и дружно уставились в небо, пока никаких признаков обещанного синоптиками тропического урагана, который, по их прогнозам, уже этим вечером должен обрушиться на восточное побережье, не наблюдалось. Солнце светило, ветер с океана не дул, тучи на Дайтону не надвигались. «Думаете, пронесет?» — спросил сразу всех Майлз. «В Пуэрто-Рико сейчас ветер под 75 миль в час, и дождь стеной», вместо обнадеживающего ответа повторил последний услышанный по радио новости Шелби. Синоптики считают, что если этот ураган пойдет по обычному маршруту на северо-восток в море вдоль побережья, то он может повернуть на запад, и в итоге Дайтони тоже достанется. И даже если поворота не произойдет, то ночью все восточное побережье Флориды будет залито дождем. В общем, ни один вменяемый человек в такой ситуации не согласится участвовать в 24-часовой гонке. Знаменитый австриец, чемпион мира Ники Лауда едва не сгорел заживо во время проливного дождя на этапе Формулы-1. Не хотелось бы, чтобы история Дайтона началась с чего-то подобного. Это может поставить крест на гонке. В будущем вопрос вообще бы не стоял. При таком прогнозе погоды гонки бы перенесли, зрителям вернули бы деньги за билеты и на этом вопрос закрыли. Но тут вам не там, на дворе середина 50-х, время непуганных идиотов. Левек на лимане не сгорел, Джеймс Дин из-за участия в съемках Гран-при тоже остался жив. До жуткой аварии Лауды еще два десятилетия. Понятное дело, каждый год случаются аварии. Даже кто-то из гонщиков погибает. Ну а пока отношение к этому, что у самих пилотов, что у владельцев команд наплевательское. Ну да, опасно, но это часть работы, поэтому вполне вероятно, что гонка состоится. Когда мы вошли в конференц-зал, в котором должно было проходить собрание пилотов и руководителей команд, то все уже были в сборе. Первым, кого я здесь увидел, был Генри Форд. Он беседовал с руководителем своей заводской гоночной команды. Их разговор сосредоточенно слушали пилоты, которые должны были стартовать на Фордах. Откашлившись, чтобы привлечь к себе внимание всех присутствующих, я, как организатор гонки, взял слово. «Господа, мы все знаем, для чего здесь собрались. Поэтому не буду ходить вокруг да около, а сразу перейду к делу. Ураган может прийти к нам в районе восьми вечера. Скорее всего, он не заденет Флориду и обойдет ее стороной, уйдя дальше на север. Но также возможен и неблагоприятный вариант событий». В любом случае ночью обещают сильные дожди и ветер под 70 миль в час. Поэтому у меня к вам только один вопрос, да или нет. Мы переносим гонку или проводим. И так как рисковать жизнями придется пилотам, а это именно что повышенный риск в нашей и так опасной работе, то решать должны в первую очередь именно они. Форду, судя по его недовольному виду, мое заявление о приоритете права голоса простых пилотов над голосами владельцев и руководителей гоночных команд очень не понравилось. Но мне было глубоко на это плевать. Мне нужно было набирать очки репутации, а заодно подстраховаться. Так что я проигнорировал его полный раздражение и гнева взгляд. «Итак, у нас 64 пилота, и, соответственно, 64 голоса», — продолжил я. «Господа пилоты, не стесняйтесь, высказывайте свое мнение. Джентльмены, с вашего позволения я начну». Со своего места поднялся Зора Аркуздунтов, первый пилот заводской команды General Motors. «Я за то, чтобы ехать. Мы мужчины или как? Ну, будет дождь, пусть даже ливень. Но это же не повод отменять гонку. Так что я за то, чтобы проводить гонку. Кто согласен со мной, поднимите руку». «Я говорю от лица всех пилотов Форда. Это наше общее решение», — взял слово Тим Флок. «Мы едем». «Уже восемь голосов «за», — прокомментировал Форд, — Бурави меня взглядом. «Еще бы они не были за», — отреагировал на это Шелби. «Они все на новеньком Форде, а это такая тяжелая машина, что ей ветер даже и такой сильной помехой не будет. Там металла на две наших Джульетты». «А ты что думаешь?» — Также тихо спросил его я. «Да, я не вмешивался в принятие этого решения. Все же не мне рисковать жизнью». «Мы с парнями все решили еще рано утром, когда только стало известно о Бурагане». Шелби встал и также громко озвучил мнение нашей команды. «Пилоты Уилсон Американ, Альфа Ромео сегодня выйдут на старт. Америка наш дом и трусить дома мы не будем». В итоге, если у кого-то и были сомнения и возражения, то вслух никто их не высказал. Все 64 пилота проголосовали за гонку. «Хорошо, джентльмены, гонка будет», — подытожил я. Тогда нужно подписать бумаги о том, что вы понимаете все риски, и в случае чего никто не будет иметь претензий к организаторам гонки. «Мистер Мэтьюс спрошу вас», — передал я слово юристу. Формальности были быстро соблюдены, и все причастные вернулись к своим обязанностям. А владельцы гоночных команд прошли в ложу для почетных гостей. Туда же направился и я. Поздоровавшись с высокопоставленными гостями, братьями Кеннеди, как всегда безупречный Жаклин, и губернатором Флориды, я устроился рядом с условно своими. Здесь были совладелец трассы в Дайтоне Алекс Ульман. Бенков Америка традиционно представлял президент. Дункан Оппенгейм с сыном представляли одного из главных спонсоров гонки American Tobacco. Также в ложе находились Рай Крок, Дино де Лаурентис с главными актерами Гран-при и, конечно, Пэри с сестрой. А вот Ромео на гонку приехать не смог. Старт гонки, как и в Лимане, был назначен на 3 часа пополудни. Финиш, если ничего экстраординарного не произойдет, будет завтра в это же время. За сутки болиды, те, которые финишируют, должны будут пройти где-то в районе четырех тысяч километров. Примерно столько же, сколько и в Лимане. Может быть, даже чуть больше, потому что у меня на трассе есть целых два мульсана, а не один, как во Франции. Две длинные прямые. Одна 5, а вторая 4 километра нужны для того, чтобы машины могли показать себя с лучшей стороны в самом любимом для американцев деле — в обгонах. Например, если взять тот же «Наскар» будущего, то ничего примитивнее него просто быть не может. Один большой поворот налево. Но сочетание сумасшедшей скорости, обгонов и аварий делает эту гоночную серию самой популярной на телевидении во всем мире. Поэтому в Дайтоне обгоны мне тоже очень нужны. Ровно в три часа дня губернатор объявил гонку открытой, и пилоты начали. Как и полугодом ранее, 30 человек сорвались со своих мест и побежали к машинам. Не участвовали в этом забеге только наши пилоты, Рой Сальвадоре и Пьер Левек. Оба согласились с моими доводами, что вероятность аварии при таком старте действительно слишком велика. На особой выгоды этот забег не принесет. Так что наша гоночная команда выделилась из всех не только необычной раскраской болидов, ярко-красных с широкой черной полосой, но и поведением пилотов. К счастью, больших неприятностей на старте не случилось. В результате суматохи столкнулись только две европейские машины, второй экипаж «Феррари» и «Ягуар». Но их повреждения оказались некритичными, и, проковыляв один круг, а затем, вернувшись в боксы, Они вышли на трассу. Правда, о победе этим машинам можно было уже не мечтать. Мои же гонщики заняли места ближе к концу пелотона. Первые два часа гонки оказались самыми напряженными. И, честное слово, когда я сам был за рулем, то волновался куда меньше. Вернее, вообще не волновался, было не до того. А сейчас, находясь в вип-ложе, смолил одну сигарету за другой. Даже на эму не отвлекался. Она, между прочим, сегодня вырядилась в очень дерзкий для этого времени брючный костюм. Все мужики облизывались на ее аппетитный зад и умопомрачительные длинные ноги, от чего Перри наливался злостью. Она даже затмила голливудскую звезду Одри Хепберн, хотя я считал, что вместе они смотрелись очень сексуально и дополняли друг друга. Брюнетка в паре с блондинкой всегда выигрышный вариант. Нет, можно и рыжую добрать до трио, но это уже дело личных предпочтений. «Я верю в нашу победу», — томно прошептала мне в ухо Эмма. «Я на какое-то время забыл, что являюсь владельцем трассы, и именно я должен быть готовым в любой момент вмешаться, если что-то пойдет не так». «Гонки — это, оказывается, так волнительно?» — раздался восторженный шепот в другое ухо. «Спасибо, Фрэнк, что пригласил». «Рад, что тебе нравится», — повернувшись к Одри, я встретился с ней взглядом. В ее глазах играли бесенята. Наши Джулетты показывали себя с самой лучшей стороны. Они идеально подходили для геометрии трассы, были достаточно быстрыми на прямых, сказывалось соотношение мощности и веса, и при этом из-за своей хорошей управляемости и маневренности они прекрасно себя чувствовали в поворотах и этим выгодно отличались от машин Форда, которые через каких-то два часа оказались в хвосте пелотона. Сказывалась специфика фордовских машин. Они были очень мощными и быстрыми, но с маневренностью на уровне гроба на колесах. В тех поворотах, которые мои пилоты проходили на скоростях 50-60 миль в час, Фордам приходилось оттормаживаться до вдвое меньшей скорости. Мистеру Форду это не особо понравилось, раз уж он спустя три часа сел в лимузин и покинул гоночный трек. Видимо, надоело смотреть на мою радостную рожу и двух облепивших меня красавиц. И правильно сделал. Уже к вечеру стало понятно, что мы снова остались единственными американцами, которые могут конкурировать с европейскими командами. Кроме нас в первой дюжине местных машин не было, зато сразу 10 европейцев шли достаточно близко друг к другу. Лидировал Фил Хилл на Феррари. Следом шел бывший напарник Левега из Мерседеса Хуан Фанхио, Потом сразу два порша, а за ними в 30 секундах дуплетом две наши «Джульетты». В общем, пока все было неплохо. Но ровно до того момента, пока не пошел дождь. Метеорологи нас порадовали, ураган ушел на север, так и не заглянув в Дайтону. Но вот дождь и ветер он таки принес. Хорошо, хоть уже стемнело, и буйство стихии не помешало зрителям, большинство из которых уже разъехались по домам до завтра. Но то, что хорошо для зрителей, очень плохо для гонщиков. Да, осветительных мачт в Дайтоне было чуть ли не втрое больше, чем в Лимане, а участки трассы, похожие на проселки, и вовсе отсутствовали. Но дождь был слишком сильный. Фрэнк, я стоял возле края трассы в дождевике с секундомером, когда ко мне подошел Шелби. Сейчас за рулем его болида был Левек. «Надо загнать обе машины в боксы, что-то случилось!» И Пьер и Кен очень сильно замедлились. Писать команды на табличках нам не пришлось. Оба болида, которые шли на пятом и четвертом месте, остановились практически одновременно и без подсказок. «Что случилось?» — одновременно задали вопросы техники, которые обслуживали обе машины. Впрочем, ответы и не требовались. Лобовые стекла обоих болидов оказались разбиты. «Я хотел обогнать Пьера», — первым начал говорить Кен Майлз. Как у идущего впереди Ягуара что-то случилось. Задний мост превратился в шарапнели и полетел нам в лобовые стекла. В итоге вот, он кивнул на разбитое лобовое стекло. Хорошо хоть что у меня, что у Левега удары пришлись не в водительскую сторону. Иначе мы бы уже закончили эту гонку. Кен все правильно говорит, включился в разговор Пьер Левег. Мы на этом потеряли скорость, а потом вообще пилотировать стало очень сложно из-за дождя. И еще очки запотевает. А без них тоже нельзя, дождь в лицо летит». «Понятно, джентльмены. А что там вообще происходит?» — спросил я их. «У меня пока тишина, маршалы молчат». «Вроде бы ничего страшного». Майлз пожал плечами. «Там трасса извилистая, и в одном из поворотов я видел, что машина Тони Роллта -то в отбойниках, а сам он целый. Кроме него больше никто не вылетел, да и пострадавших, кроме нас, вроде не было. Мы и все на себя словили». «Понятно. Ну что там?» крикнул я механикам, которые буквально облепили машины. Надо было провести хотя бы первичную диагностику и осмотр, чтобы понять, нет ли дополнительных повреждений. «Вроде бы обошлось», — облегченно выдохнул Герхрушка. «Главный инженер завода в Италии и на гонках — очень важная часть команды. Фактически, когда Шелби и Майлз на трассе, этот австриец в команде главный. Он знает машины своего завода лучше всех, пусть даже и такие модернизированные». «В таком виде, в такой ливень, выпускать наши машины на трассу просто опасно», — засомневался я. «Да ладно тебе», — не разделил мои опасения Левек. «Главное, что ничего действительно важного не пострадало. Мы вполне можем продолжать гонку, если только решим проблему с запотеванием защитных очков». Стекла защитных очков ведь из плексигласа сделаны», — начал размышлять я вслух. «Быстро сверло мне, тонкое, самое тонкое». Через минуту требуемое было у меня в руках. «Снимай очки», — велел я Левегу. Я быстро просверлил сразу четыре крошечных отверстия прямо в плексигласе по бокам. «Кен, теперь твоя очередь», — поторопил я второго пилота. Еще минута, и все было готово. «Теперь запотевать будет меньше. Все, джентльмены, по машинам», — вернул я пилотам результаты своего труда. За то время, пока мы совещались, машины успели дозаправить и поменять резину. «Быстро ты сориентировался», — похвалил меня Шелби после того, как обе Джульетты вернулись на трассу. «Даже странно, что никто из нас до этого не додумался. Все же элементарно. Жалко, что у нас нет связи с пилотами. Так бы мы смогли сэкономить больше времени», — посетовал я. Итогом инцидента стало то, что мы выпали из первой дюжины, куда совершенно неожиданно ворвались сразу четыре Форда. И не просто ворвались, они возглавили гонку с хорошим отрывом. Не Иначе у этих ребят просто крыша поехала, потому что они, в отличие от остальных, скорости на прямых не стали снижать. В поворотах же другие машины уже не так много у них выигрывали, так как все ехали медленнее. В итоге «Ливень» однозначно сработал в плюс четырем из шести машин компании «Форд». Две из гонки к этому времени уже выбыли. «Форд» с утра объявился в ложе для почетных гостей в приподнятом настроении. «У Уилсона получилась отличная трасса, и девочки у него красивые, но вот машину он пока что делать не умеет. Мы его сделаем!» — это он произнес, не снижая голоса. Фраза как бы предназначалась его спутникам, но услышали ее все. Эмма метнула в моего убийственный взгляд. Одри мне подбадривающе улыбнулась. «Все нормально. У нас еще есть четыре часа», — ответил я своей группе поддержки. Ситуация стала меняться на исходе 22 часа. Из 32 стартовавших экипажей в игре осталось чуть больше половины, 18 машин. Из них на победу реально претендовала дюжина. Гонка из-за дождя получилась очень плотной, а остальные 6 откровенно докатывали. Сейчас от лидерства Форда уже мало что осталось. Первым шел все тот же Фил Хилл на Феррари, тот самый, который сбежал от нас к Энцо, Прямо за ним в 9 секундах Майк Хоттерн, третьим был Тим Флок, на Форде четвертым Фанхио, а пятый и шестой были мои машины. Перед последними двумя часами нужно было сделать последнюю смену пилотов. Финишировать должны были Шелби и Майлз. Извинившись перед дамами, я ушел в бокс. Нужно было держать руку на пульсе. У машины начались проблемы на последнем круге, сообщил Левек, когда остановился, чтобы Шелби его сменил. Она не набирает выше пяти с половиной тысяч. Боюсь, в любой момент все может закончиться. Вот есть у меня такое чувство. В это время экипаж Шелби Левек был впереди нашей второй машины на целую минуту, и именно у американ французской пары были лучшие шансы для того, чтобы побороться за подиум. Это ничего не меняет, я еду. Шелби был настроен решительно. И вот что, Кен, обратился он к Майлзу. «Постарайся на втором круге догнать меня перед восьмым поворотом. После него я напрямую типа ошибусь с оптимальной траекторией и пропущу тебя слева. Потом займу ее и постараюсь не дать себя обогнать. Может быть, получится отсечь от тебя остальных, чтобы ты мог сосредоточиться на погоне». «Может, и сработает твоя командная тактика», — одобрил я. Но Карл меня уже не слышал. Он, хлопнув дверью, вернул машину в гонку а вместо него на пит-стоп остановился Сальвадоре. Меньше минуты на все про всё, и Майлз тоже на трассе. Задумка сработала. Майлз обогнал Шелби и ушел вперед. Сам же Кэрол, несмотря на пессимистичный прогноз Левега, тоже остался в гонке, притом он даже не особо потерял не в темпе и скорости, а в положении в гонке. Был пятым, стал шестым, а потом, после внезапного схода, сразу двух машин... Хоттер, у которого возникли технические проблемы и которого обошел Флик, поделил трассу с Фанхио. и так как Мерседес с Ягуаром вылетели, переместился на четвертую строчку. За полчаса до конца гонки первым, по-прежнему, шел Хилл. За ним в 15 секундах бодались за второе место Флик и Майлз. Пилот Форда включил режим Шелби и вместо того, чтобы пытаться выиграть, не давал Кену себя обогнать. Но на последней шпильке Прямо перед выходом напрямую, вдоль которой была устроена самая большая трибуна, Майлзу все-таки удалось проскочить флика. Как позже рассказал британец, от столкновения их с фликом разделились считанные доли дюйма. Но он справился и погнал догонять Хила. «Лично для меня это уже стало победой. Если ничего не случится и Кен финиширует, моя машина уже будет выше всех Фордов. Но все же лучше, если упрямый британец...» сможет достать этого козла Хила? И Кент сделал это. На чистой трассе, круговые не в счет, они заранее уступали лучшие траектории, британец догнал ярко-красную «Феррари». А в последнем, перед финишем повороте, он и вовсе вышел вперед. И финишировал первым, обойдя Хила на какую-то половину секунды. Немыслимо, мизерный отрыв для 24-часовой гонки. Третьим совершенно неожиданно для всех стал Шелби, У Флика полетели тормоза, и он только чудом не попал в серьезную аварию, вместо которой вспахал песок в зоне безопасности и уткнулся носом в отбойник. Хорошо, хоть у него тормоза отказали не на прямой, где он показывал свою максимальную скорость, а в повороте. Две машины из двух на подиуме, и одна из двух выиграла гонку, в которой, конечно, были аварии, но никто не погиб и не покалечился. Так что я праздновал двойной успех и как совладелец гоночной команды, и как владелец трассы. «Победа! Два места на пьедестале наши!» — кричал в микрофон, словно обезумевший Стив Аллен. «Мы это сделали! Американцы вновь выиграли гонки! Карл Шелби, Пьер Левек, Кен Майлз, Рой Сальвадори — запомните эти имена! Они навсегда войдут в историю автогонок!» Трибуны ответили ему восторженным ревом. А наша гоночная команда, образовав кучу малу, душила друг друга в объятиях. И, конечно же, на пике эмоций, да на радость многочисленных зрителей подбрасывала в воздух сегодняшних героев – Майлза, Сальвадоре, Шелби или Вега.